Как-то раз приснился мне сон. Сижу я за партой, контрольной по математике. Типичный кошмар. Как обычно, не могу ничего решить, не понимаю даже, что в задании написано. Начинаю представлять, как схлопачу двояк, она будет орать и все такое. Реву над этим прямо во сне. А потом вдруг думаю: "И чего я тогда здесь сижу? Что они мне сделают? Уж траектов в четверти нарисуют". И такая просто Откладываю листочек, встаю и выхожу из класса. И все. Помню, проснулась с такой приятной легкостью во всем теле, будто выспалась. Долго потом не отпускала. А что так можно было? Что если и правда так сделать? Просто встать и уйти? Но никогда не сделала, потому что сон заканчивался тем, что я выходила и все. В реальной жизни все иначе. Нужно представлять последствия, что ждет за дверью. В которую выходишь, чтобы никогда не вернуться. Правда в том, что никто на самом деле не знает. Когда я была маленькая, верила, что знают взрослые. Все входы и выходы у них просчитаны, и поэтому они могут показывать путь остальным. Но теперь-то я знаю, взрослые тоже притворяются, что вода сладкая, когда она соленая. Но я этого делать не собираюсь и не буду. До сих пор у меня не было другого выхода. Бежать было некуда. А теперь я знаю, Вся жизнь подобна пущенной стреле, и я превращаю свое тело в стрелу, несусь к последней на этой земле цели. И мне даже легко и весело отбросить все, что так долго держало. Бежать, лететь, я была рождена для этого.